Казалось, было это все сто лет назад, а ведь всего каких-то девять месяцев прошло. Косой свет пробивался сквозь ветки дерева, загораживающего окна в спальне томского отеля. Развесистый древний тополь дал возможность не задвигать занавески и жалюзи. Дина терпеть не могла тряпки на окнах. Скомканные бессонные простыни и силуэт мужчины, застегивающего белую рубашку, Ей всегда нравились эти доспехи современных рыцарей. Белые рубашки, запонки, узкие темные брюки на длинных сильных ногах. Она подала Андрею смартфон с тумбочки, как будто вечная женщина своему вечному воину протянула лук и стрелы. А он склонился с седла в прощальном поцелуе перед тем, как умчаться на охоту, на сражение ну или просто умчаться по своим мужским делам. И Динка слезнула с его шеи капельку воды, которую Андрей только что смывал их любовь. Но не смыл, нет. Она осталась в этих веселых от сладкой бессонницы глазах, в этой складке у рта, в которой читалось «Еще секунду, только ты и я, только мы. Еще секунду, мне нет дела до остального мира». В этот момент Дина точно знала, что где-то там, в пылу сражений, совещаний, переговоров, Косой луч упадет вдруг на стол, как сейчас у них в спальне, и весь мир рассыпется на мгновение перед его глазами, и он ощутит ее запах и услышит ее голос. Я люблю тебя, мой викинг, а то, чем ты сейчас занят, это нам все равно. Но Андрей уехал на завод, одинка, покрутивших в смятых и влажных простынях постели, поняла, что. Настолько переполнена этим светом, счастьем, глазами, руками любимого мужчины, что спать не сможет точно, пока не потратит все эти играющие по телу пузырьки энергии, пока не поделится такой светящейся собой со всем окружающим миром. Счастье жгло карман, как крупный выигрыш в казино у удачливого повесы. Выигрыш был обречен быть потраченным на всякую хрень и хтонь, любимцем Фортуны и его развеселыми друзьями. В таком полулетящем состоянии Дина Алексеевна обрушилась на головы томских разработчиков и инженеров, которых Андрей уже собрал в большом переговорном зале компании. Собрал для постановки и обсуждения новой задачи, родившейся буквально в воздушном пространстве трассы Москва-Томск, в голове их неуемного президента Дины Алексеевны Кусковой. Андрей, улыбаясь, смотрел на опустившуюся во весь опор жену, перемалывающую спокойное сибирское пространство томского офиса «Когнитив» и загорающиеся, как включенные в розетку, лица ребят, и вспоминал подробности всей сумасшедшей зимы этого года. Андрей Новицкий был совсем недавним столичным жителем. Детство и юность его прошли в Нальчике. В Москву он приехал учиться в университете. И сейчас в нем редким образом соединялись кавказская закваска с русской и немецкой кровью, встретившихся в этом милом курортном городке родителей, детей, репрессированных немецкого винодела и русского директора строительного треста. Ему было за сорок Он возглавлял сразу несколько модных компаний, созданных им вместе с женой почти праведными путями в веселые нулевые годы. И он никогда не знал, что такое служить от звонка до звонка по найму в государственной конторе. В 2010 году они с Диной очень удачно продали хлебный IT-бизнес в сытое досанкционное время. И возник нешуточный семейный капитал. В принципе, с этого момента Андрей мог жить очень приятной жизнью, но он имел несчастье быть талантливым предпринимателем в России. В медиа и в сетях его очаровательную спутницу жизни величали русской Илоном Маском. Он спокойно держался в тени ее медийных игрищ и занимался любимым делом, хотя уже был замечен и отмечен на международных просторах. Злопыхатели и завистники к нему практически не липли, так как летели на яркий свет Динки и там пытались жалить и безобразничать. Друзья же, наоборот, на перебой говорили о стратегическом чутье и талантливом визионерстве. Уж слишком модными вещами Андрей рулил. То ли искусственный интеллект предметом вживлял, то ли роботов-агрономов клонировал, то ли и то и другое. Но все это, без сомнения, содержало и крайне неудобные для личной жизни моменты. Уважаемая публика поминутно ожидала от него все новых и новых волнующих откровений из тайн и глубин науки и бизнеса. Любое движение в его компаниях или в частной жизни тот же трактовалось как знак к движениям на финансовых рынках. И даже при общении с близкими друзьями возникали фальшивые нотки надежды на совместный проект или финансовое покровительство. На деловых встречах с людьми практически незнакомыми он был вынужден слушать дилетантские рассуждения об искусственном интеллекте, графенах и тому подобном. И вот собеседник уже лез за смартфоном и показывал сделанный своим отпрыском из козявок и фольги марсоход и интересовался возможной стажировкой юного гения у Андрея. Новицкий всячески старался личное время посвящать домашним животным. Они с Динкой всегда держали целый зоопарк, но отдельную позицию занимали собаки и лошади. И уж они-то точно никогда не интересовались ни инновациями, ни новыми веяниями науки, ни биржевыми интригами вокруг высокотехнологичных предприятий. После восторженного семейного просмотра сериала «Викинги» Андрей выбрал себе образ зрелого предводителя «Северных воинов» Рагнара Лотбрака. Побрил голову, отпустил бороду, исключил из одежды деловые костюмы. Начал одеваться в стилизованные куртки и карго-брюки. Но при всей брутальности образа по Москве он рассекал на последних моделях больших джипов и на конюшню, и в Белый дом. Жил с Динкой в старинном дворцовом флигеле на Покровке, аж 1811 года постройки, а офис головной организовал в отремонтированном дворце творчества конструктивиста Мельникова в Сокольниках. Он никогда не посещал татлеровских гламурных тусовок, а когда на него наваливался реальный талант, порой в самых необычных местах, тогда Новицкий удирал в захлеб работать, как в запой. Из всей толпы его приятелей один только был ему действительно другом. Домашний ветеринар Вова. И ему-то одному Андрей и признавался, что именно в эти часы работы он действительно счастлив. Ну а потом опять наваливались советчики и дураки. Приходилось разыгрывать многочисленные общественные и светские роли, от которых ну куда ж ты денешься, когда на руках и бизнес, и фонд. Тогда утром Новицкий чувствовал то любимое творческое состояние, когда море по колено, и вот-вот что-то получится. И он торчал у себя в сокольниках с группой разработчиков, тестируя сенсоры для искусственных мозгов. Все работало как надо, голова была полна идей, команда коллег фонтанировала по делу. Вдруг дверь лаборатории открылась, и показалась совершенно незнакомая физиономия. За ней просунулся бюст секретарши дуры Людочки, которая затараторила. «Андрей Фридрихович, это к вам от Пал Палыча. В расписании не было, но от Пал Палыча же...» Новицкий шепотом выматерился и пообещал себе уволить завтра же Людку, невзирая на бюст. «Чем обязан?» — спросил он с плохо скрываемым раздражением. Незнакомец просочился весь. Был он ровесник Андрею, только ниже ростом и плотней. Во всем облике сквозило что-то крестьянское, мужицкое, умное и совершенно не гармонировавшее с костюмом и галстуком, который посетитель зачем-то на себя нацепил. Неожиданно гость заговорил на английском языке, вполне уверенном и добротном, но с акцентом и некоторыми ошибками, что выдавало в нем не носителя этого языка. «Мистер I came to you as an innovator to an innovator». You've gone from invention to money, and you understand all the difficulties that stand in my way. Господин Новицкий, я пришел к вам как инноватор к инноватору. Вы прошли путь от изобретения до денег и понимаете все трудности, которые стоят на моем пути. Андрей не предложил гостю пройти и стал сам двигаться и подвигать посетителя обратно к двери, чтобы поскорее прекратить этот дурацкий визит. Сейчас он положит на стол колесо, которое изобрел, и попросит денег. Морщись предвидел Андрей, пока гость тараторил почему-то на английском. Я три года проработал ассошиэт-профессор в Стэнфорд, но мне удалось сделать такое открытие, что я сказал сам себе, Филипп, у тебя есть корни, и они русские. Сделай это для Родины, если еще хоть капля совести плещется в твоей душе. И я вернулся, хотя через год «Должны были и грин-карт оформить, но я вернулся. Понимаете, это порыв, это дань моей земле!» Андрей уже откровенно мучился, но что-то останавливало его от решительного шага. «То, что я принес, — продолжал незнакомец, — это шанс. Шанс для вас войти вместе со мной в мировую историю. Шанс для страны начать процветать и решить все экономические проблемы». «Шанс для человечества понять, наконец, друг друга. Надеюсь, что вы, как коллега-изобретатель, меня поймете и профинансируете начальные шаги». Вот этого Новицкому говорить и не следовало. Он мрачно взглянул на пришельца, уже почти выдавив его из комнаты. «Я не являюсь ни коммерческим фондом, ни бизнес-ангелом. Вам не ко мне, вам в Сколково. Попрошайничают в основном сейчас там» заявил Новицкий ледяным тоном. Псевдоамериканец смешался, перешел с английского на спотыкающиеся русские междометия. «Да я да не хотел, конечно, извините, не беспокойтесь, черт!» Покраснел и взялся за ручку двери. Уходить. Неожиданная реакция гостя тронула Андрея, который, невзирая на образ жизни, был парнем добрым и совестливым. «Ну, куда же вы? Я же просто констатировал факт, что мы не фонд». Вы принесли что-то показать, наверное? Ну, так давайте посмотрим. Ребята Андрея давно уже бросили работу и с интересом наблюдали спектакль. Гость рассвел и засуетился. Меня Фил зовут. Филипп. Ну, в общем, Фил лучше. Я так привык. Мне нужно питание. Тут вот у меня разъемы. И он погрузился с ребятами в разворачивание и установку небольшой коробочки размером с книгу с кучей торчащих проводков. Нависки рассматривал Филиппа со странным чувством. С одной стороны, все в нем было дурного тона и вкуса. И одежда, и суетливые какие-то раболепные движения, и руки, которые он поминутно вытирал о брюки. Внешность инноватора-лунатика с бредовыми подделками. Но С другой стороны, было в лице, в глазах его какое-то неподдельное настоящее чувство, название которому в наше блядское время уже и утеряно вовсе. «Профессиональной чести и гордости, что ли?» «Шанс!» — усмехнулся Андрей. «Где он слово-то это выискал что «Че-то из литературы. Вы мой последний шанс!» «Смешно, ей-богу!» Через два часа возбужденная команда во главе с Филиппом явилась в кабинет к Новицкому. Фил, уже абсолютно освоившись, очевидно, главенствовал в этой группе. Ребята почему-то не возражали, глаза их блестели. «Все-таки предельно пошлая рожа», — подумалось Андрею. «Господин инноватор, я готов. На ваш суд, так сказать». В лаборатории на руку руководителю Когнитив нацепили браслет, грязноватое устройство из проводков и клем. Фил торжественно откашлялся. «Мое изобретение? А если захотите, оно станет нашим изобретением!» Он пошло подмигнул окружающим. Это прибор по чтению мыслей и трансляции их на трех языках: английском, китайском, русском, через лингво преобразователь. Благодаря сенсору новейшего поколения Brain Radar F (мозговой радар Фелипа) я научился считывать электрические сигналы клеток мозга на расстоянии до трех метров от испытуемого. Как видите, никаких шлемов не нужно. Браслет снимает мельчайшие тоны сердца для определения связи между мыслями человека и готовностью к действию. «Эти данные обрабатываются конволюционной нейронной сетью, и мы не просто имеем содержание и карту мыслей и намерений человека, пока только до трех уровней погружения, но и вероятность осуществления этих намерений в ближайшее время». И, не спрашивая разрешения ни у кого, не давая опомниться, Филипп нажал на приборе кнопку. Браслет на руке у Новицкого слегка завибрировал. И через несколько секунд из динамика понеслось монотонное бормотание. Уровень 1. Конволюционная нейронная сетка. Надо уточнить, какая модификация. Ребята пусть разберут до винтиков. Неужели? Ну, круто, конечно. Прорыв. Раздался щелчок. Уровень 2. Мерзкая рожа. И запах тут неприятно, когда руками дотрагивается. Щелчок. Уровень три. Блин. «Завис тут! Не ебался уже три дня! Все засохнет! Динка в командировке соскучился! Как бы ее уговорить поменьше работать и побольше трахаться?» Вся группа покатывалась со смеху. Фил довольно потирал щеку. Андрей отстегнул с запястья браслет. Прибор замолк. Новицкий молчал, удивленный и возбужденный, и, наконец, произнес. «Круто! Все так! Мы в деле!» Давайте подумаем об условиях и первых шагах. Лицо гостя неприятно изменилось. Сейчас он полностью соответствовал своему галстуку. Андрей очень хорошо знал эти перемены в изобретателях. Сейчас пойдут требования миллиардов и контрольных пакетов. Какая же привычная тоска. Вот как это все вместе уживается в умном человеке. И он не ошибся последовало два часа скандального глупого торга, который, конечно, кончился в пользу новицкого и здравого смысла, но для чего-то эти два часа были каждый раз необходимы при похожих процессах. Через месяц, оформив все необходимые формальности и зарегистрировав новый стартап, Humanities Chance Limited партнеры беседовали о будущем. «Однако пора уже и объявить на весь белый свет. Какой у вас план, шеф?» Филипп почему-то звал Новицкого шефом, чем дополнительно его раздражал. «Оставьте это мне», — сухо заметил Андрей. «Готовьтесь лучше к презентации». Сказать, что в тот четверг собрался уникальный состав лиц, принимающих решения в государстве российском, на закрытом показе «Шанс человечества» мы поймем, наконец, друг друга, это не сказать ничего. Именные приглашения были тщательно отобраны и вожделенны. Страна присутствовала в самом своем влиятельном составе. Меры безопасности были приняты беспрецедентные. Не опоздал никто из именитых гостей. На небольшую подготовленную сцену вышли трое – премьер-министр, Фил и Новицкий. Сначала премьер красиво и образно говорил о цифровой России и о том, что это изобретение разрушит стены непонимания между людьми разных стран, разных верований и занятий. Человек плохо умеет врать мыслями. Эта инновация, это шаг человечества к правде, это шанс на выживание, закончил руководитель правительства под одобрительные хлопки присутствующих. Потом ярко выступил Андрей. Сначала он, под хохот собравшихся, поделился своим первым опытом использования прибора, почти не смягчая выражений. Затем рассказал про слои мышления, ну и, наконец, перешел к деньгам. Новицкий поведал тогда, какой огромный рынок он как инвестор видит для этого продукта, что будет серия для бизнеса, для семьи, для личных отношений и для политики, и что уже первоначальный пул инвесторов собрал более 900 миллионов долларов на старт производства под эти продукты. Наконец вышел торжественный и нарядный Фил, неся в руках серебряный ящичек и мерцающий голубой браслет. Ну, дизайнеры Когнитив потрудились уже над внешним видом прототипа. Все затихло. Улыбающийся изобретатель повернулся к премьер-министру и сделал шаг к нему навстречу. «Вы окажете честь шансу человечества? Вы разрешите начать с вас?» Но премьер как-то съежился и убрал руки за спину. На сцену тут же выскочил улыбающийся помощник и, тесня Фила от начальника, начал нежно говорить, что, конечно, обязательно, все непременно, но этого не было в протоколе, и из соображений госбезопасности никак сейчас нельзя. Пусть лучше кто-нибудь из остальных присутствующих. На этом чиновники спешно удалились со сцены. Гости нервно зашелестели. Андрей уже все понял. Он уселся в кресло, в глубине сцены в позе Мефистофеля, спокойно созерцая, как Фил мечется между креслами, пытаясь уговорить добровольца. В результате вызвали Людочку и на ней продемонстрировали работу прибора. Мыслей у Людмилы в голове интересных не было. Концовка мероприятия была смазана. Премьер быстро уехал, сославшись на государственные дела. Остальные тот час за ним как утята за мамой-уткой. Когда Андрей проводил последнего гостя и вернулся в зал, он обнаружил на переднем кресле всхлипывающего Фила. «Поехали, выпьем. Все нормально. Они все равно его у нас купят. Просто с потрохами и за очень большие деньги. Чтобы закопать до лучших времен. Ты-то что сопли развесил, мессия кремниевый?» Фил встал, покачиваясь. «Я лучше пройдусь. «Мне пить не хочется, мне надо подумать, давай завтра поговорим». Но завтра Фил пропал, а Витскому начали названивать какие-то странные американцы и настойчиво предлагать свое участие в этом проекте, хотя публичный проект не заявлялся еще ни разу, ни на каких площадках. Звонки эти продолжались и по сию пору, и прямо утром сегодня пришло очередное письмо в LinkedIn. Андрей уже собирался поговорить об этом с Диной, такие ситуации они разруливали всегда вместе, но тут она прилетела с этой темой искусственного президента, и вся настолько светилась и переливалась энергией нового дела, что хотелось еще немного повременить с тревожными фактами. И Андрей, встряхнувшись, подключился к обсуждению проекта «Ипполит 1.0» на теме естественного износа населения. А давайте-ка потестим ипочку как следует. и по, по поводу естественного износа населения, задвинь-ка нам в стиле Фиделя Кастро.